— сказал Захар, — словно каменщик. — Илья Ильич! Захар слегка тронул Обломова за рукав. — Вставайте, половина пятого! Илья Ильич только промычал в ответ на это, но не проснулся. — Вставайте же, Илья Ильич! Что это за срам? — говорил Захар, возвышая голос. — Ответа не было.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 — Не пойду, — говорил Захар, потрогивая его опять за рукав. — Ну уже не трогай, — коротко заговорил Илья Ильич, и, уткнув голову в подушку, начал было храпеть. — Нельзя, Илья Ильич, — говорил Захар, — я бы рад родёха да никак нельзя. И сам трогал барина.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 Но на третьем шагу Обломов отрезвился совсем от сна и начал подтягиваться, зевая. — Дай квасу! — говорил он в промежутках зевоты. Тут же из-за спины Захара кто-то разразился звонким хохтом. Оба оглянулись. — Штольц! Штольц! — в восторге кричал Обломов, бросаясь к гостю. «Андрей Иваныч, осклабясь, — говорил Захар, — Штольц продолжал покатываться со смеха. Он видел всю происходившую сцену.